Глава третья Спустя несколько дней В здании аэропорта было, как всегда, очень шумно. Кто-то торопился на свой рейс, кто-то, наоборот, только прилетел. Люди сновали туда-сюда, создавая суету. Я приехала провожать Зейна и теперь периодически поглядывала на табло, мысленно торопя время. «Влада!» Мужчина обнял меня, прижимая к своей груди. Как же не хочется тебя оставлять? Ты же скоро вернешься. Будешь по мне скучать. Конечно. Подняв голову, заглянула в зеленую омут и улыбнулась. Все мои мысли только о тебе. Милая, постараюсь вернуться скорее. Надеюсь, к моему приезду ты примешь правильное решение. Заин, не дави на меня. Переезд ⁇ дело ответственное. «Надо все взвесить, обдумать. Мы же обо всем договорились». «Конечно, милая, конечно». В этот момент объявили посадку на рейс. Я невольно с облегчением вздохнула. «Мне пора». Зейн наклонился и коснулся губами моих губ. Это был наш прощальный поцелуй. Закрыв глаза, на мгновение вновь забыла обо всем растворяясь в тех чувствах, что все эти дни старалась вырвать из своего сердца. «Не хочу уезжать», – прошептал мужчина, крепко меня обнимая. «Чем быстрее уедешь, тем быстрее вернешься». «Как только прилечу домой, сразу тебе позвоню», – пообещал Зейн. «Буду ждать». Мужчина подхватил сумку, а потом, махнув рукой, направился в сторону, куда торопились все пассажиры. Глядя в спину человека, которого очень любила, мысленно прощалась с ним. Его образ жизни, традиции восточной семьи для меня были чужими, и я точно знала, что никогда не смогу их принять. Делить любовь своего мужчины с другими женщинами, жить в гареме, быть всю жизнь любовницей. Нет, нет и еще раз нет. К сожалению, восточная сказка закончилась и я, наверное, мгновенно повзрослела. Как только самолет взлетел, покинула здание аэропорта, предварительно выбросив телефон в ближайшую урну. Мобильник было жаль, но его купил Зейн, и я не была уверена в том, что по нему нельзя будет отследить мое местоположение. Мне четко дали понять – не отпустят. Поэтому я действовала быстро и, самое главное, осторожно. Возвращаться домой я не собиралась, и заранее все ценные вещи взяла с собой. Документы, украшения, которые дарил мне возлюбленный, свою банковскую карточку. Заехав в ломбард, сдала все золото, что было, и получила наличными весьма внушительную сумму. Я не знала, приглядывают за мной или нет, поэтому на всякий случай заехала в торговый центр, долго бродила по нему а потом выскользнула через служебный вход. Потом был вокзал, автобус, несколько часов дороги до ближайшего города. Там пересела на электричку, затем снова воспользовалась маршруткой, а потом такси. Мама, увидев меня на пороге, весьма удивилась. «Доченька, почему не предупредила о приезде? Я бы тебя встретила». «Так получилось». Я вошла в квартиру, в которой выросла. Здесь все было родным и знакомым. Слезы, помимо моей воли, покатились по лицу. Мама сразу все поняла. Приобняв за плечи, она увлекла меня в комнату. Усадив на диван, погладила по щеке и спросила. «Зейн? Что он натворил?» Я, ничего не скрывая, рассказала ей о том, что случилось. Мама ни разу не перебила только качала головой и иногда бледнела. Когда мой рассказ закончился, она крепко обняла меня и, укачивая в объятиях, прошептала. «Глупенькая моя девочка, плохо ты знаешь эту жизнь». Поверила чувствам. Считала, что ваши отношения всегда будут наполнены романтикой. Вы дети разных миров, как белое и черное, небо и земля, день и ночь». Ваше расставание было вопросом времени. Но ничего, милая. Все проходит. И это пройдет. Мама, ты не понимаешь. Качнула головой. Зейн сказал, что не отпустит меня. Я пыталась уйти, но он закрыл квартиру. Сбежать удалось, лишь когда он улетел домой. Все мои вещи остались там, а телефон пришлось выбросить. Так, он вернется? И когда осознает, что случилось, первым делом рванет сюда. Мама, поняв очевидное, вскочила и заметалась по комнате. Я молча следила за ней, мысленно собираясь сообщить о самом главном. Внезапно она остановилась, пристально посмотрела на меня и решительно произнесла. «Мы тебя спрячем». «Да так хорошо, что этот Зейн никогда не найдет». «Поищет, поищет» а потом в своем гареме среди наложниц забудет о тебе. «И где это место?» «У тети Арины, в поселке. Там поживешь. Работу она найдет. А я тем временем продам квартиру, подберу нам жилье в другом городе. Ничего, доченька, справимся. Обязательно справимся. Мама, я беременна». Некоторое время самый родной человек на свете на меня молча смотрел, а потом раздался вздох. «Ох, Владушка, как же так? Как же...» «И что теперь планируешь делать?» «Не знаю», – качнула головой. Еще несколько дней назад все было по-другому. «Я думала, мы с Зейном поженимся. У нас будет настоящая семья, малыш. А теперь...» Наверное, для рождения ребенка сейчас совсем неподходящее время. Ситуация непонятная. Мне придется неизвестно, сколько скрываться. Нужно искать работу. Да и вообще заново устраивать свою жизнь. Но деньги у меня есть. И если распоряжаться ими с умом, хватит надолго». «Откуда у тебя деньги?» Мама нахмурилась и пристально посмотрела на меня. Перед отъездом продала в ломбарде все украшения, что дарил Зейн. Открыв сумочку, достала пачку денег. «Вот, смотри». «Немало». «Ох, доченька, и не жалко было украшения продавать». «Ни капельки», – качнула головой. «Если уж решила начать новую жизнь, пусть это действительно будет так». «Доченька, решать только тебе, как жить дальше». «Но ребенок...» «Ты подумай, он же ни в чем не виноват». «Ты думаешь, нужно сохранить беременность?» Удивилась я, ведь считала, что мама первая будет настаивать на кардинальном решении создавшейся проблемы. «Мое мнение, только мое», – послышалось в ответ. «Ты думай сама. Время же еще есть». «Наверное», – пожала плечами. «Так». Мама присела рядом. «Сейчас тебя чем-нибудь покормлю и едем на вокзал. Доберемся до Арины, а там будем думать, как и что». «Есть совсем не хочется», – качнула головой. «А ты через силу, милая, через силу. Просто надо и все». Мама засуетилась. И вскоре я сидела на кухне, а передо мной стояла тарелка с ароматной тушеной картошкой. Овощной салат и блинчики с творогом. А еще компот. Мой любимый, вишневый. Я приступила к еде, не чувствуя ее вкуса. Но не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. Картошка оказалась нежной, сочной. И я сама не заметила, как все съела. Мама тем временем собрала свои вещи. Нашла мою старую одежду, сложенную в отдельную коробку. И упаковала чемодан. «На первое время этого хватит», – сообщила она. «А там съездим на рынок и купим все необходимое. Правда?» «Да», – кивнула в ответ, размышляя о своей беременности. «Ребенок. Сейчас в моих руках по факту была чужая маленькая жизнь. Хотела ли я малыша?» «Да». «Но справлюсь ли одна?» И тут ко мне пришло осознание, что все у меня получится. Зейн ушел, но оставил мне, сам того не подозревая, прощальный подарок. Невольно улыбнулась и положила ладонь на живот. Решение было мною принято. «Доченька, нам пора». Мама поторопила меня. «Конечно». Встав шагнула к ней и крепко обняла. «Спасибо тебе большое». «За что?» «За понимание!» На глазах вновь появились слезы, и я невольно всхлипнула. «Тш! Влада, не плачь! Все будет хорошо! Ты мне веришь?» «Верю!» – заглянула ей в лицо. «Еще как верю!» «Поехали, родная, поехали!» До вокзала мы добрались на маршрутке, а потом пересели на автобус. Транспорт был старенький, рычал, фырчал грязься на каждой кочке, но, тем не менее, по дороге ни разу не сломался. В поселок мы приехали поздним вечером. Тетя Арина, сестра моего отца, встретила нас радушно. Напоив чаем с ароматными пирогами и душистым вареньем, она выслушала мою историю. Поохала, покачала головой, а потом решительно стукнула кулаком по столу. «Значит так». «Фигу этому недоделанному арабскому шейху, а не нашу Владушку. Не видать ему нашей девочки. Не видать». «Я знала, что ты поймешь и поможешь», — вздохнула мама. «Конечно помогу. Родную кровь в гарем не отдам. Никогда». Тетя была настроена весьма воинственно. «Значит, план такой. Влада останется здесь. Работу я ей найду». «А если Зейн объявится?» – вздохнула я. «Ведь он будет искать меня». «Не найдет», – послышалось в ответ. «Телефон тебе купим, номер оформим на меня. Поговорю с нашим председателем, может, подберет местечко в конторе. Чтобы нигде твое имя не мелькало, постараюсь уговорить взять тебя неофициально. Ребенок? Тут решай сама». «Если надумаешь рожать, врача я тебе хорошего найду. Остались у меня еще связи, старые знакомые помогут. Ну а дальше? Дальше будет видно». Тетя Арина до пенсии проработала в областной больнице. Врачом она была хорошим, и многие ее помнили, уважали и действительно хорошо к ней относились. И я точно знала, как она сказала, так и будет. Спасибо, вздохнув, обняла тетю за шею. Посмотрев на маму, улыбнулась. Спасибо вам, родные. Ничего, Владушка. Сестра папа погладила меня по коленке. Все наладится. Даже не сомневаюсь в этом, промолвила я, действительно поверив, что все будет хорошо. Время летит быстро, иногда так стремительно, что сам этого не замечаешь. Казалось. Еще вчера я сбежала от Зейна, а теперь прижимаю к груди новорожденную крохотную дочку. Моя девочка родилась чуть раньше срока и была весьма похожа на отца, темноволосая и светлоглазая. Конечно, со временем цвет глаз станет немного другим, но я почему-то была уверена, что они будут зелеными. Моя красавица. Коснулась губами ее лба и зажмурилась. Время беременности было для меня очень сложным. Едва я обжилась у тети и вышла на работу в местную контору секретарем, у мамы объявился Зейн. С ее слов он был настроен весьма решительно и требовал назвать мое местонахождение. Мама в ответ лишь развела руками и без совести соврала, что я ненадолго приезжала, сообщила, что начинаю новую жизнь и исчезла в неизвестном направлении. Зейн ей не поверил. Но так ничего и не добившись, был вынужден уехать. Опасаясь, что за ней могут следить, мама приехать сама не посмела и прислала с новостями свою подругу. Тетя Арина, взвесив все, решила, что у нее мне оставаться опасно. Она позвонила своей дальней знакомой, работающей в родильном доме, и обо всем договорилась. Очень скоро я переехала на съемную квартиру в небольшой городок. Денег от украшений хватало на безбедную жизнь. Но вот находиться вдалеке от родственников было тяжело. Одиночество тяготило. Беременность каждый день преподносила сюрпризы. То тошнила так, что не могла есть, то сметала весь холодильник. Подруга тети Арины наблюдала меня лично. Когда пришло время родов, женщина договорилась об отдельной палате, где и появилась на свет моя крошка. Что будет дальше, теперь было совсем неважно. Единственное, что имело значение, это моя девочка. Телефон на прикроватной тумбочке пиликнул. Малышка на руках зашевелилась, нахмурилась, а потом расплакалась. Тшшшш. Стала ее укачивать. Не плачь, не плачь. Вскоре наступила тишина. Удостоверившись, что ребенок спит, Осторожно положила ее в специальную кроватку и взяла телефон. Пришло поздравительное сообщение от мамы. Я ее не видела уже несколько месяцев и безумно соскучилась. Внезапно в дверь палаты тихонько поскреблись, а затем она открылась. Я невольно расплакалась, когда увидела на пороге тетю Арину и маму. «Доченька!» Она спешно подошла ко мне и крепко обняла. «Родная!» «Неужели ты приехала? Неужели?» Прошептала, пытаясь успокоиться. «Конечно, а как иначе?» Послышалась в ответ. «Ой, какая маленькая! Какая хорошенькая!» Внезапно раздался голос тети Арины. «На нашу Владу, похожа. Мама подошла к внучке. Долго ее рассматривала. А потом, обернувшись, шепотом спросила. «Как решила назвать это чудо?» «Алина». «Хорошее имя», — улыбнулась она. «Светлое, чистое». «Это точно», — согласилась тетя Арина. «Как же вы приехали? А если за вами следят?» — спросила я. «Доченька, мы добирались сюда по отдельности, окружными путями, так что не переживай», — успокоила меня мама. «А еще у нас новости. Я продала квартиру и уже нашла неплохой вариант в этом городке». «Мы будем жить вместе?» «Конечно», — улыбнулась она. «А как же...» «Забудь про своего арабского бабника», — махнула рукой тетя Арина. «Вот он про тебя уже забыл. Прошло столько времени». «А если...» «Никаких «если...» Решительно произнесла мама. «Будем жить и не тужить. Поняла?» «Да». Кивнула я, подумав, что, может, родные люди правы. Прошло слишком много времени. Конечно, надо быть осторожными. Но ведь и скрываться всю жизнь тоже невозможно. У меня есть Алина. Я должна думать о ней и обустраивать наш быт. Спустя несколько дней нас выписали. Мама и тетя Арина встречали у крыльца с шариками и цветами. Новая квартира оказалась крохотной и очень уютной. В ней у меня и дочки была отдельная комната, светлая, теплая, с небольшим балкончиком. Бабушки купили малышке в подарок кроватку с розовым балдахином и цветными игрушками. Положив в нее малышку, села на постель и вздохнула. «Дочка, все хорошо!» Послышался голос мамы. Она заглянула в комнату и мялась на пороге. «Все замечательно!» Улыбнулась в ответ. «Даже лучше и придумать нельзя!» «Тогда идем пить чай!» В ответ улыбнулась ей и кивнула. «Присоединюсь через пару минут. Хочу переодеться!» Мама деликатно удалилась. А я вновь посмотрела на спящую малышку. Мысли невольно вернулись к Зейну. Я честно пыталась забыть этого мужчину, выкинуть раз и навсегда из головы, но сделать это оказалось намного сложнее, чем я считала. Он словно паук, опутал меня своей паутиной, привязал к себе, и любовь к нему проросла в моем сердце и укоренилась. Вырвать ее оказалось непросто. Мне часто снились зеленые колдовские омуты, его руки, губы, нежный шепот. В своих сновидениях я была счастлива, а потом наступал рассвет, и вместе с ним осознание того, что все было сделано правильно. За прошедшие месяцы было просмотрено много информации о гаремах, шейхах и их обычаях. Если честно, мне стало страшно, потому что судьба женщин Востока незавидна. многоженства, гаремы, ранние браки, отсутствие прав на детей. И это самое малое из того, что я вычитала. А еще, случайно, мне попался один интересный форум. Истории девочек, которые поверили и уехали вслед за возлюбленным, были ужасны. Ни одна не написала, что восточная сказка продолжилась. У каждой оказался свой печальный опыт. И вернуться в свою страну было весьма непросто. Алинка закопошилась и нахмурилась. Чтобы дочка не разревелась, дала ей пустышку и прошептала «Спи, родная, спи! Мы дома! И ничего не бойся, мама рядом!» Малышка сосредоточенно засосала соску. Прикрыв девочку пеленкой, переоделась в домашнюю одежду и направилась на кухню. Мама и тетя Арина тут же засуетились. Через мгновение передо мной оказалась чашка чая, грецкие орехи, сгущенное молоко и все то, что по их мнению было полезное и мне и ребенку. Вечер мы провели в теплой душевной компании, разговаривали обо всем на свете, посмотрели старую комедию, распланировали ближайшие несколько недель и самое главное тетя Арина сообщила, что некоторое время поживет у нас, мол, пока я успокоюсь и пойму, что плешивый араб свалил навсегда. Улыбнувшись, поблагодарила ее. Эта забота была неоценима. Мне очень хотелось верить, что Зейн забыл меня и больше никогда не появится в моей жизни. Но страх встречи все-таки затаился в сердце. И было понятно, что избавиться от него будет непросто. А дальше дни полетели один за другим. Маленький ребенок занимал все мое время. Мы ели по часам, спали, гуляли. К сожалению, моего молока не хватало, и педиатр перевел нас на смеси. Начались ночные плачи, капризы без особого повода, посещение поликлиник, аптек. Это время было очень трудным. Если бы не мама и тетя, я бы, наверное, сошла с ума. Безумно, постоянно хотелось спать. Сон окутывал меня, едва голова касалась подушки. На фоне всего этого страх того, что Зейн объявится, отступил. Постепенно я перестала бояться гулять одна. Спокойно ходила по улицам нашего города. И как-то жизнь неумолимо потекла в новом русле. А через какое-то время моя малышка начала делать первые успехи. Улыбаться, переворачиваться, держать головку, узнавать мой голос и своих бабушек. Алина с каждым днем неумолимо менялась становясь все больше похожей на отца. Только если он был смуглым, то моя девочка родилась белокожей. Сочетание темных волос и светлых глаз с явно зеленым оттенком делали ее необычайно красивой. «Вот вырастет наша Алинка и всех мужиков сведет с ума», любила повторять тетя Арина, прижимая малышку к себе. «Та на каком-то своем, пока только ей понятном языке», соглашалась с ней или наоборот спорила. «Да-да», – кивала мама, – «так и будет». Я, наблюдая за ними, лишь улыбалась, потому что именно в такие моменты чувствовала себя невероятно счастливой.